побежал Добрынин в церковь и очищал с работниками щепу и всякий сор, а вечером его ругали за упущение по дому, а ночью считал грязное архиерейское бельё. На утро было приказано дать чай, но архиерей чаю не пил, а убежал планировать землю под новую колокольню. И чай нужно было подать туда, А там архиерей приказал Добрынину таскать на носилках землю. И Горько еще упрекал при этом, почему у Гавриила вылезли волосы. «Волосы, — он говорил, — были у тебя, как у Авесолома. Почему нет у тебя твоих волос?» «От горячки и трудов!» — ответил Добрынин. Новолунье Слухи шли об епископе, что он в уме не совсем в своем, что он, когда восходит луна, ходит с закрытыми глазами по монастырю в состоянии сомномбулическом. Приближалась новолуния, и все раздражительней становился епископ, и уж ни о чем не мог думать Добрынин. Раз ночью услышал он из темного буфета сквозь стеклянные незакрытые двери что кто-то говорит в гостиной. Добрынин стал. Луна светила над пол гостиной. Архирей ходил в темноте, тело его было освещено только в нижней половине. Архирей говорил то важно, то скоро то взвизгивал: "Я принц архирей, а не такой лапоть, не как другие русские архиреи. Придите слушать, что говорит Севский архирей". Потёмкин, разве он не был учеником дьячка? Разве он не собирался поступать в монахи? Разве я его не превосходил в диспутах риторических? А куда теперь забрался одноглазый? А мне орлец под ноги. А я разве сам птица? И забормотал архиерей: про медведи, лосей, слонов, коров и тосковал и говорил про звери поющих, попиющих, взывающих и глаголящих. И потом засмеялся тихонечко. Да ты погиб, мой товарищ Черниговский. На четыре застёжки был застёгнут шлаврок твой, и горел тебе его не сорвать, и мне никогда не сорвать моей рясы. Добрыню настало всё первоскорбно, потом скучно. Он отступил, закрыл стеклянную дверь и снова лёг в буфетную, подложив себе под голову вместо подушки грязное архиерейское бельё. А архиерей там в гостиной продолжал бормотать. Добрыню хотелось одного спать, спать часов 12 подряд. Утром преосвященный позвал его совсем рано. В темноте подошёл к иелейнику для принятия приказа. Архиерей, не открывая глаз, сказал: "Хочешь ли ты жениться?" "Нет", отвечал Гавриил. "Захочешь", сказал архиерей. "У меня есть невеста, живёт она у сестры, она мне доводится как своя. Женись". "Не хочу", ответил Гавриил. "Да для чего ж? Мне ещё рано жениться". «Ну, пойди!» — закончил архиерей свою темную аудиенцию. Добрынин знал эту толстую девку, которая приходилась архиерею как своя. Было ей лет двадцать пять, и жила она при архиерейской сестре. Дело было невыгодное. Добрынин подумал, что и он сам архиерею вроде как бы свой, и архиерей хочет спустить с рук сразу двоих свойственников. Днем Кирилл был гневен. За обедом бросил в Добрынина яблоко с такой силой, что кресла откатились на ршин назад. Вечером архиерей сидел в спальне на постели и стриг маленькую собачку, ласково говоря с ней по-французски. Добрынин вошел и сделал монастырский артикул в ноги и произнес... Нижайше прошу ваше преосвященство уволить меня от теперешней должности к прежней. Архиерей и бросил ножницы на одеяло, вздёрнул нос. Недостриженная собачка, тявкая, соскочила на пол.